Вызвал у Монка фиксационную амнезию и постоянно поддерживал его в этом состоянии. Такое вмешательство подразумевало амнезию на текущие недавние события при сохранении памяти на приобретенные в прошлом знания. Эта технология уже изучалась и предусматривала, в частности, применение пропранолола бета-адреноблокатора, стирающего особенно сильные воспоминания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 оживленно обсуждая случай Монка, а у его кровати остались стоять двое. Монку знал мужчину. Грей, хрипло проговорил он, горло до сих пор болело от эндотрахеальной трубки. В глазах мужчины вспыхнула радость. Монк знал. Они надеются на то же, на что надеялся и он, но сейчас ему оставалось только покачать головой. Он знал этого человека только по сражению в России, во время которого они встретились.